12. Агата не подозревала, что следить за человеком — дело настолько скучнейшее и утомительное. Второй час тряслась на диванчике пролетки, замерзла до полной нечувствительности, но ничего полезного не узнала. Ольга Петровна вела себя на удивление обыденно. С Кузнецкого моста прибыла в Варсановский переулок, зашла в ломбард, побыла недолго, вышла — перешла на другую сторону улицы и зашла в кредитную контору Немировский и сыновья. Теперь на вывеске Агата стала обращать внимание. Ясно, что по какому-то делу зашла к брату погибшего мужа. Выйдя из конторы, Ольга Петровна завернула в соседний ювелирный магазин, над которым возвышалась фамильная вывеска. Пробылась четверть часа, вышла явно рассерженная, села в пролетку и поехала на воздвиженку к дому Скворцовых где зашла в ресторан Генриха Стевера. Пробыла там совсем недолго. Наверняка и кофе не пила, после чего погнала извозчика на Тверской бульвар к ресторану Быкова. Но и там не нашла себе покоя, а отправилась на Мясницкую улицу в ресторан «Пальма». Агата терялась в догадках, для чего вдове совершать тур по московским ресторанам. Или слишком хитра и путает следы, или подбирает место для достойных поминок что тоже является ничем иным, как игрой для отвода глаз. Не иначе. На Пальме Ольга Петровна не остановилась, а поехала во Францию на Тверской улице. Извозчику хорошо, платят он, катает, куда прикажут. Агата прикинула, что уже накатала рубля на три, не меньше. И, кстати, и Ольга Петровна тоже. Однако Франция вдове не подошла. Отправилась в Прагу у Арбатских ворот, даже такое пристойное заведение ее не устроило. И мадам Немировская заехала совсем уж в странное место, трактир обросимого на Малой Лубянке. Что делать пристойной женщине в таком заведении, Агата не могла понять и терялась в догадках. Однако Ольга Петровна знала, вернее, нашла там что-то важное. Выскочила из трактира в нервном состоянии, забралась в пролетку и что-то крикнула извозчику. Агата не могла расслышать адрес, но вскоре все выяснилось. Ольга Петровна приехала в полицейский дом городского участка. Вошла в него в сильном волнении, а вышла в сопровождении самого пристава, который поцеловал даме ручку, подсадил в пролетку и даже помахал на прощание агата видела что настроение ольги петровны решительно изменилось в лучшую сторону запутанным путешествием пришел конец пролетка неторопливо доехала до замоскворечья ольга петровна расплатилась дав хорошие чаевые судя по поклонам извозчика и вошла в одноэтажный дом купеческой архитектуры агата сочла что миссия исполнена она узнала все что хотела вернее Не узнал ничего. 13 12 номер походил на благородную помойку. Старая, но добротная мебель, потертый на персидский ковер, шелковые гордины, обои с остатками позолота и бронзовые люстра ставили номер в категорию для путешествующих господ средней руки. Во всей этой благопристойности был разведен изумительный беспорядок. На ковре остатки еды полупустые бутылки, полные и пустые бутыли на столе среди разбросных тарелок с остатками закусок. Запах подгнивших продуктов витал крепкий. Хозяин не приказывал убирать номер, а коридорным соваться без разрешения не полагалось, что для сыска было на руку. Пушкин обошёл номер, старательно избегая объедков, и вернулся к хозяину, который держался поближе к дверям. «С кем была приятная встреча?» Немировский изобразил упрямое молчание. «Виктор Филиппович, не стоит делать вид, что оглохли. Стол накрыт на две персоны». А «Захотелось свободы, разнообразия». «Кто она?» «Взял бланкету», — Пушкин кивнул. «Заказали у портье?» «Сам взял», — ответил Немировский, старательно разглядывая морозный узор на стекле. «Как зовут девицу?» «Не помню. Первый раз видел». «Значит, для бланкетки заказали роскошный ужин. Для бланкетки выбрали лучшие вина...» Для бланкетки принесли букет, что вянет на столе ценой эдак в двадцать рублей. Для бланкетки, которую первый раз увидели. «Да, вот такое было движение души», — с вызовом ответил Виктор Филиппович. «Имею право, на свои гуляю». «И не помните, как ее зовут? Отшибла память. Мы вам поможем». Соберем всех бланкеток, которые работают в этом участке, и спросим, кого изволили выбрать. Немировский сквозь зубы выругался и плюхнулся в ближайшее кресло. «Зачем мучить? Чего от меня хотите?» Имя женщины, с которой провели вечер, когда был убит ваш брат. «Какое вам дело?» От этого зависит очень многое. Когда отступать некуда, даже самый слабый человек может преобразиться. Вцепившись в подлокотники кресла так, что пальцы побелели, Немировский сгорбился, губы крепко сжаты, глаза сузились, готов идти до конца. — Она не пришла, — проговорил он. — Это все, что я могу вам сказать. Пушкин взглянул на стол Один прибор чистый и нетронутый, цветы так и остались в бумажной упаковке, к ним никто не прикасался. Охотно верю, однако я спросил ее имя. «Можете рвать меня на дыбе, засадить в каторгу, но об этом ничего не скажу». Решительность Виктора Филипповича была столь велика, а напор столь натурален, что испытать его намерение могла только дыба. Жаль, давно отменили в полиции. Уж лет двести как. «Хорошо», — просто сказал Пушкин. «Тогда поясните мне про семейное проклятие». Немировский готовился к яростной битве, а победа далась легко, как будто провалился в полынью на твердом льду. Он немного растерялся. «А что именно?» «Столько лет жили, зная, что придет срок расплаты?» «Думать не думали!» Виктор Филиппович отпустил кресло, на котором остались вмятины от его пальцев, и сделал широкий жест. «Пока Гришка не раскопал это проклятое письмо, ничего не знали. Батюшка никогда словом не обмолвился!» Петр Филиппович никогда не рассказывал о печальном происшествии?» Немировский искренне удивился. «А при чем тут Петя? Когда ваш отец убил цыганку, вашему старшему брату было лет десять, наверное? Одиннадцать? Возраст, когда старший сын входит в семейное дело. Неужели вашему отцу все удалось скрыть от старшего сына и домашних? Мне было...» Виктор Филиппович задумался. «Ну, лет семь...» Нет, восемь. Многое помню, очень хорошо помню. Но чтобы в доме обсуждали какое-то страшное происшествие... Батюшка наш, Филипп Парфёныч, нрава был крутого. Ему никто поперек не смел сказать. Весь дом в кулаке держал, к нам был в строгости, но зря никогда не обижал. Гришка был тогда маленький, а я... — Нет, не было никаких разговоров. Уж мы бы точно узнали. — Значит, Филипп Парфёнович дело не только замял, но и огласки не допустил, — сказал Пушкин, подтолкнув носком ботинка бутылку, отчего она завертелась волчком. — Больших расходов стоило. — Матюшка за ценой никогда не стоял. Получал, что хотел. В ресторан славянского базара ездил. О своих делах никогда не рассказывал, а нас никогда не возил. Пушкин сунул руку в карман пальто, достал револьвер и протянул, держа за ствол. Спрячьте как можно дальше. Виктор Филиппович принял оружие, неумело держа обеими руками, как будто это было тяжело для него. «Благодарю», — сказал он. «Подарок отца. Один из редких, что от него достались. Мне-то теперь что делать? Посадите?» «Сажают картошку», — ответил Пушкин. «А у нас заключают под стражу. Оснований пока не вижу». Немировский тяжко вздохнул. «А я-то надеялся. Куда деваться? Дома от страха умру. Вдруг опять увижу». Что увидите? Опишите. Нет, не просите, пощадите. В таком случае, мой вам совет. Оставайтесь в этом номере еще дня три, пока срок не выйдет, а там видно будет. Я так не могу. Ирина от волнения заболеет. Как хотите, вам решать. Пушкин пожал плечами и направился к двери. Э, постойте! вдруг вскрикнул Немировский. Пушкин остановился. «Я вспомнил», — продолжил Виктор Филиппович, — «как раз лет двадцать назад отец исчез из дома дня на два или даже на три, а маменька рыдала сутками напролет. Потом все сразу кончилось. Что случилось, нам не рассказали, но настрого приказали забыть, и ни с кем даже полусловом не обмолвятся. Забыть навсегда. Быть может, это то самое?» Прикажите убрать номер и поживите в нем в тишине и покое, сказал Пушкин. Еду заказывайте сюда или спускайтесь в ресторан гостиницы, только не в часы позднего завтрака, когда там кушает ваш старший брат. Дверь захлопнулась. Немировский так и стоял, сжимая револьвер. Четырнадцать. В подданном Российской империи взращено особое начальственные чувство. Если поданный видит перед собой начальника, даже не своего, а вообще начальственную персону, спина его сама собой приобретает прямое положение, а руки вытягиваются по швам. Что можно считать большим прогрессом. Ранее, еще лет 50 назад, колени подгибались бухнуться барину в ноги. Нечто подобное испытал Сандалов. Он нюхом чуял, что чиновник полиции не минует его. И оказался прав. Пушкин не спеша подошел к конторке портье исправно приветствовал его. Имею честь доложить важные сведения, отрапортовал он. Важные сведения нам нужны, ответил Пушкин, поворачивая к себе книгу записей гостей та самая девица преступного умысла взялась за свое какой ужас что она себе позволяет возмутился пушкин разыскивая нужную запись и что в этот раз совершила знакомство с важным постояльцем что вы говорите кто таков сеньор качини знаменитый фокусник опять не без вашей помощи сандалов благородно возмутился что вы господин полицейский тогда ляша попутал чтобы я еще когда нибудь сама назвала его имя пушкин оторвался от записей сама именно так подходит и говорит укажи мне любезный сеньора качини поразительная наглость но жалоб на кражу к нам не поступало. в том то и дело Сандалов перешел на доверительный шепот. Она эдак ловко с ним познакомилась, но портмоне не срезала, а отдала ему. — Зачем? — Ума не приложу. — Коварная девица. Не спускайте с нее глаз в портье, — строго сказал Пушкин. Сандалов выпрямился до невозможной стройности, если учесть округлое брюшко. — Слушаюсь, — рапортовал он. — Вот что, любезный, есть дело не менее важное. Партье был готов служить верой и правдой. — Постоялец ваш, маг алаизи Кульбах, так и не появлялся? — продолжил Пушкин. — Никак нет, с тех самых пор не видел. — С тех самых? Это с каких конкретно? Мгновенная задумчивость окончилась прозрением. — Так ведь «С вечера воскресенья уже как не был», — сообщил Сандалов. Вспомните, что он делал в тот вечер. «Хоть и не положено гостей обсуждать, но, скажу по чести, странный господин. Только заехал, не прошло и получаса, как убежал. Вернулся, наверное, часа через три, и тут обратно бежит к выходу. Сильно взволнованный и спешил сильно». Как сейчас, помню, проскочил мимо, ключ швырнул и прямиком в двери. Господин далеко не вежливого обхождения. В котором часу это было? Точно не скажу, около девяти, вероятно. Можете описать, как он выглядел? Спросил Пушкин, вынимая черный блокнот. Сандалову пришлось напрячь все извилины. Результат того стоил. По описанию выходил мужчина среднего роста с густой рыжей бородой, шевелюрой, бровями и особо пушистыми рыжими бакенбардами. Из-за обилия рыжей растительности на лице трудно определить возраст. Вспоминающий постояльца портье оказался котярой, который подбирается к рынке сметаны. Закончив быстрый эскиз, Пушкин развернул блокнот. «Похож?» Сандалов с радостью подтвердил, что портрет удивительно похож. В рисунке не передать одну особенность. Мак сильно горбился, как будто хотел казаться ниже ростом. Портрет загадочного медиума появился. Вот только где он сам мог прятаться в Москве, было большим вопросом. Пушкин выразил портье благодарность за старание, чем значительно ободрил его дух. — И вот еще что, любезный, — продолжил он, — если господин Кульбах появится, немедленно отправляйтесь за городовым, от моего имени требуете задержать и доставить в сыскную полицию. — Так точно, можете не сомневаться. Исполним, как полагается. — Рад слышать. Теперь прошу ключ от его номера. И Пушкин протянул ладонь. Колебался Сандалов лишь секунду. Нарушить правила для пользы сыскной полиции? Кто его осудит? Вот именно. Он снял ключ с номерной доски. Пушкин в который раз поднялся на второй этаж. Коридор был хорошо знаком. Он без труда нашел восьмой номер. Замок был заперт. Открыв его, Пушкин быстро вошел, не закрывая дверь. Шторы были задёрнуты, создавая тьму посреди дня. Спертый воздух означал, что в номер давно не заглядывали. Пушкин откинул шторы, чтобы солнечный свет разогнал темноту. По классу номер был таким, как двенадцатый, который снимал Виктор Немировский. Похожая мебель и обои, только этот номер блистал порядком и чистотой. У Пушкина осмотр помещения занял совсем немного времени потому что осматривать особо было нечего. К кровати не прикасались, плотяной шкаф пуст, личных вещей путешествующего мага нет. Что удивительнее всего, ни одного чемодана или баулы, или хоть дорожной сумки. Оставалось предположить, что человек с русским именем, который просил называть себя Кульбахом, путешествует налегке или с узелком. Во всяком случае недешевым номером он не воспользовался за все эти дни. 15. Михаил Аркадьевич любил умную беседу, как любил запить крепкий кофе доброй мадерой. Умный человек вызывал в нем жадность состязания. Добившись в жизни всего своим умом, Эфенбах испытывал невольное восхищение перед тем, кто был достойным соперником в дискуссии. Нет, не умнее или проворнее. Таких Михаил Аркадьевич невольно сторонился. А вот чтобы вровень, но чуточку слабее. Тогда победа будет не слишком трудна, но приятна. Что же касается женщин, Эфенбах всегда был с ними приторно мил, не беря в голову, что они лепечут. Женщину по умственному развитию начальник сыска держал где-то между дрессированной белкой и говорящим попугаем. От белки в женщине он видел неугомонную прыть и острые зубки, которые частенько покусывали его в семейном счастье. А яркие платья, шляпки с перьями и неугомонная болтовня вызывали в памяти южную птичку. Всех, без исключения женщин, Михаил Аркадьевич заранее отнес к существам милым, полезным, но безнадежно отсталым. Тем большим было его удивление. Как только он вышел в приемное отделение с Иска и наткнулся на барышню, которую вообще-то следовало бы держать в клетке. Да-да, как белку или попугая. Ему захотелось проверить, что ж такое нашел в ней Пушкин, что согласился рискнуть всем. Михаил Аркадьевич задал ехидный вопрос и тут же получил ловкий ответ. Прыть преступницы столь поразило, что он незаметно втянулся в беседу. Баронесса фон Шталь была не только мила, она была умна, она была ловка на язык и говорила такие чудесные комплименты, что Эфенбах не заметил, как оказался полностью очарован ею. Когда же она назвала его «мой генерал»? что было заветным и невозможным желанием статского человека, чтобы к нему обращались «Ваше превосходительство, господин генерал!» И чего не будет никогда!» Фенбах размяк окончательно. Они болтали, как старые приятели. Баронесса рассказывала истории из своей жизни, удивляя и поражая начальника сыска. Когда в отделение вошел Пушкин, Михаил Аркадьевич заливался таким искренним смехом, как будто ему рассказали новый анекдот про Обер-полицмейстера. Надо же, как однако бывают глупые мужчины, проговорил он, вытирая выступившие слезы и тяжело дыша. Вы даже не представляете, как бывает, ответила Агата, бросая взгляд на Пушкина. Ах, какая досадная жалость!» — проговорил Михаил Аркадьевич, сворачивая платок, мокрый от слез. «Жаль, что вы с вашими проворностями не познакомились с королевой бриллиантов». Агата дарила его загадочной улыбкой. «А кто вам сказал, что я с ней не знакома?» «Неужели? Стыкались лбами?» «Ах, раздражайшая вы моя! Да где ж ее сыскать? Где в Москве, может быть?» Только разок я видела. «Да и то ведь какое удачное счастье!» — проговорила финбах переполнившись энтузиазмом. «Запомнили, как выглядело? Описание дать сможете?» Агата поиграла носком сапожка, как лиса играет хвостом, предвкушая курятник. «Записывайте!» Великодушно согласилась она. Мановением пальца был подозван Лилюхин. Старый чиновник подхватил перо с чернильницей, устроился перед дамой и стал записывать. Агата диктовала четко, описывая детали. Эфенбах слушал, боясь проронить слово, чтобы не спугнуть удачу. Пушкин не вмешивался. Наконец портрет был окончен. Эфенбах потребовал, чтобы Лилюхин прочел вслух и остался доволен. «Как с вас списано», — сказал он, бросая изучающий взгляд на Агату. «Прямо как живой натуры». «Ах, мой генерал, все красивые женщины похожи между собой, а некрасивые некрасивы по-своему», — отвечала она, поигрывая ножкой. Хоть на этот счет Лилюхин имел свое мнение, но перечить не стал. «Скорее из-за приятельства с Пушкиным, чем не желая спорить с начальником». Он молча промокнул свежие чернила и отправился за стол. Пушкин подошел к нему и показал рисунок из блокнота. «Василий Яковлевич, не припомните такого персонажа?» Чуть сощурившись, хотя глаза были еще сильные, Лилюхин смотрелся в бородача. «Не припомню, среди наших знакомцев». «И мне никто не приходит на память», — согласился Пушкин. «Алеша, кто таков?» «Некий Агафон Копенкин, выдающий себя за медиума Алоизия Кульбаха». «Точно не из наших», — с уверенностью сказал Лилюхин. «По какому делу подать в розыск?» «По известному. Отравление в Славянском базаре». «А он каким боком там очутился?» «Надо у него спросить». Вырвав листок, Пушкин положил перед чиновником. «Разошлите по всем участкам описания, вы его ловко составляете. Сильно надо красавца разыскать». «Разослать-то — дело нехитрое», — ответил Лилюхин. Пушкин прекрасно понял намек. «Ну кто перед праздником будет разыскивать какого-то субъекта?» Да ни один пристав и пальцем не пошевелит. Рапортовать будут бодро, да только в лучшем случае в окно выглянут. На том розыск и закончится. Безнадежно? тихо спросил Пушкин. лелюхин сочувственно пожал плечами. Разошлем непременно!» — добавил он. Между тем и Фенбах с Агатой заливались, как соловей и соловушка. Пора было разрушить дилию, какое не место в сыскной полиции. Пушкин подошел и громко попросил разрешения обратиться. От такой невежливости Михаил Аркадьевич скривился. «Ну что вам? Куда, раздражайший мой?» «Нужно установить круглосуточное наблюдение». Фенбах невольно обменялся взглядом с Агатой. Дескать, с какими скучными личностями приходится иметь дело. Оба прыснули, как шелунишки. «Где желаете, расчудесный мой, наблюдательный пост поставить?» Еле сдерживая смех, проговорил финбах «В номере Славянского базара», — сухо ответил Пушкин. «Зачем же?» «Есть вероятность задержать убийцу, и тут уж Михаил Аркадьич просто фыркнул». «Ах, чудеса! Мало вам, что Кирьяков чуть икой не остался. Опять фокусы!» Он понимающий кивнул Агате, которая улыбалась ласковой змеей. «Нет, раздражайший мой, забудьте глупости, людей у меня нет!» «Есть ваше превосходительство!» Эфенбах скривил кислую гримасу, спор становился неприятным. «Что? Где? Когда?» Михаил Аркадьич тщательно обвел комнату, показывая на пустоту. «Если вычесть Лилюхина». «Октаев...» Молодой, толковый, смелый. Он такой смелый дома в простуде лежать. Прислал записку, отпросился болеть. Пушкин не уступал. Ванзаров, молодой, толковый из столицы. На него замахали, как на зимнего комара. Не хватало еще юношу нежного в бараний рог согнуть. Слышать не стану. Хорошо, тогда я сам. «И ни в каком случае не позволяю», — сказал Финбах, вставая. «Как тебе не лень, Алексей? Отправляйтесь спать. Никаких убийц запрещаю. Будет вам по орехам». С этим Михаил Аркадьевич поцеловал у дамы ручку, выразился как рад их знакомству, которое желает продолжить, и, чрезвычайно довольный собой, скрылся в кабинете. Подождав, когда дверь захлопнется, Агата встала и взяла Пушкина под руку, как дама, которую пригласили на прогулку. «Ну, будет вам, будет», — примирительно сказала она, заглядывая ему в лицо. Пушкин смотрел отстраненно в темнеющее окно. «Будете знать, как сажать за решетку нас, милых и невинных барышень. Под делом получили урок от этого индюка». Последние слова Агата произнесла еле слышно. Пушкин освободил свою руку. «Насколько помню, обещали найти убийцу», — сказал он. Агата оправила юбку, что женщина делает, не задумываясь, по любому поводу и без повода, как говорил опыт сыскной полиции. Обещания, исполняю всегда», — ответила она. «Приятно слышать, где и когда». Пушкин был строг и холоден до крайности, и даже сверх крайности. Агата проскользнула ручкой под его локоть и вцепилась крепко, словно коготками. «Недалеко, в каретном ряду, примерно через час». «Рад слышать. Только с чего решили, что нашли того, кто убил Григория Немировского? Предъявите факты». Она поморщилась. «Мне не нужны глупые факты. У меня есть нечто большее». «Что же?» — спросил Пушкин и сразу пожалел об этом. «У меня есть сердце. Женское сердце», — последовал ответ. «Мое сердце знает правду лучше ваших фактов». С усилием высвободив руку, Пушкин спрятал ее за спину. «Лень тратить время на глупости. Или вы...» Ему прикрыли рот пальчиками, подушечки были холодными и мягкими, как подушечки кошки. «Поедемте со мной, Пушкин. Я покажу вам убийцу». 16. Женщины в черном сидели, крепко обнявшись. Лицо Ирины Петровны было выжато от слез. Она была тиха и покорна, будто смирившись с неизбежным. Когда напольный маятник пробил девять, входная дверь с шумом открылась. Ольга Петровна только крепче взяла руку сестры. Виктор Филиппович вошел мрачный, тихий и трезвый. Ни на кого не обращая внимания, сел за стол и погрузился в тяжкие размышления, к которым не был привычен. Часто тер лоб, собирая рукой складки и расправляя, как будто это усиливало бег мыслей. Кажется, он бился над загадкой, которая была настолько проста, насколько и не давалось. Викоша! Тихо позвала Ольга Петровна. Он не обернулся. Где ты был? Не удержавшись от истерического тона, вскрикнула Ирина. Но Ольга Петровна сжала ее крепче, шепча на ухо слова утешения. Не помогло. Ирина уже не владела собой. «Как смел так поступить со мной! Ты пропал на целые сутки! Я чуть с ума не сошла! Мало тебе того, что случилось в нашей семье! Ты жалок и безобразен!» Ирина вырвалась из объятий сестры, но не пошла к мужу, а бросилась к дальнему окну, тяжело дыша и растирая пальцы. Виктор Филиппович не замечал ничего. Что-то шептал, не отрывая взгляд от натертого пола. «Да как ты мог? Как ты мог?» — уже кричала она. «Почтенный человек, наследник Немировского, а тебя-то вставляют в участок в безобразном виде!» «А потом тебя забирает сыскная полиция? Какой позор! До чего ты докатился?» Виктор Филиппович остался безразличен криком жены. Зная, что пора останавливать истерику, обычно ничем хорошим не кончавшуюся, Ольга Петровна поспешила к сестре и удержала ее возле себя, чтобы та не кинулась к буфету бить все, что попадется под руку. Нельзя, нельзя, повторяла она. Этим не поможешь. Ничего, все уладится. Викоши жив, остальное не важно, все хорошо. Слова, а более сила, подействовали. Ирина обмякла и упала лицом на плечо сестры. Глухой плач бил ее. Ольга Петровна нежно гладила ее по спине. Вот и хорошо, вот и славно, все уладится, все пройдет приговаривала старшее, утешая младшую, как это бывает в больших семьях, когда сила характера передается неравномерно, а достается кому-то одному. Ирина затихла, только редкий всхлип прорывался. На все это Виктор Филиппович не обращал никакого внимания. Целиком ушел в себя. Он шевелил пальцами, будто пересчитывал ассигнации как вдруг что-то толкнуло его, заставив подскочить на стуле. Он уставился в черное окно. «Так вот же!» — Отчетливо проговорил он. Ольга Петровна повернула голову настолько, чтобы не выпускать Ирину. Сестра оторвала лицо от ее плеча и тоже взглянула на мужа. «Как же сразу не понял!» Виктор Филиппович вскочил на ноги и словно изготовился к решительному прыжку в окно. Вот же оно! Ирина отстранилась от сестры и, не понимая, что происходит, обошла ее, как будто хотела сама броситься на помощь мужу или хоть заслонить окно от безумного поступка. Икож, а? Почти ласково проговорила она сорванным голосом. Немировский не услышал, он садонул себя кулаком в лоб. А, а а Пробормотал он. Так вот же в чем дело. Сбивая на пути стулья, Виктор Филиппович бросился в кабинет. Там начал вырывать ящики из письменного стола так, что они отлетали на ковер, пока не нашел картонный кубик в масляных пятнах. Зубами разорвал приклеенный клапан и проверил содержимое. Девять патронов были на месте. Он сунул в карман коробку. Ага! А! повторял он. «Ладно, ладно. Будет вам». Ольга Петровна попыталась встать у него на пути, но Виктор Филиппович смел ее в сторону. Ирина страшно закричала, когда увидела, как упала сестра. Ольга Петровна резво вскочила, показывая, что с ней ничего не случилось. Немировский выскочил из дома на мороз, навернулся вернулся за пальто с меховой подкладкой. Только теперь он заметил женщин. «Что?» — Ведьмы черные слетелись, — проговорил он зло и устало. — Все ведь перед глазами, а я как слепой был. Гришка жизнь отдала я... Ну ничего, он не смог, уж я постараюсь. Закончу начатое, как брат попросил. Где все началось, там все и кончилось. Немировский выскочил в сад и побежал к улице. Ирина кинулась следом, выскочила на крыльцо дома. Викоша, вернись! Прости! кричала она так, что ее слышала вся улица. Даже городовой на дальнем посту встрепенулся. Все было напрасно. Виктор Филиппович убегал все дальше в ночь, исчезая и растворяясь в ней. Ольга вышла следом, закутывая голову в теплый платок. Все плохое кончается. — проговорила она. — Будь сильной. Ничего уже не поделать. Ирина дрожала от холода. 17. В каретном ряду в доме Машнина давненько прописался один из московских театров табакерок. Прозвище, каким наградил театр один известный репортер, К курению вообще и к табаку, в частности, отношения не имело. По сравнению с императорскими малым или большим театрами, этот зрительный зал со сценой мог бы поместиться где-нибудь позади кулис, как табакерка в кармане. Тут играли спектакли, артистический кружок любителей, потом давались немецкие спектакли, а с год назад театр арендовал бойкий антрепренер, который дал ему свою фамилию Виоль. А вместо пьес, повышающих моральный дух москвичей и заодно решающих великие вопросы бытия, открыл «Кафе Шантан». Хотя московский «Кафе Шантан» походил на парижский оригинал как в варенье из крыжовника на духи, публика была довольна, билеты раскупались бойко. Афишу Пушкин читать не стал. Он имел представление, чем развлекают в этом театре. Агата вернулась из кассы, победно размахивая зелеными квитками, и почти насильно потянула за собой. Первые ряды кресел, ложи бинуара и даже балкон были заняты. Им достались места в амфитеатре первого яруса, сразу за креслами портера. Программа уже началась. В темноте Агата ловко пробиралась между зрителями и спинками кресел. Пушкину оставалось топтаться по чьим-то ботинкам под недовольные возгласы. С большим облегчением он плюхнулся на жесткое сиденье. Агата кипела энтузиазмом, разглядывая публику и сцену. «Терпите», — шепотом приказала она. Ничего другого Пушкину не оставалось. Конферансье объявил номер. Под жидкие аплодисменты на сцену вышла дама в искристом платье и запела о страдании любящего сердца. Несмотря на размеры бюста с пожарную бочку, пела она таким высоким голосом, почти сопрано, что у Пушкина заломила зубы. «Где убийца?» — тихо спросил он. Его легонько ткнули локтем, за нетерпение. Пушкин закрыл глаза. Визги певицы мешали провалиться в дремоту. К искусству он относился как настоящий математик, то есть вынужденно терпел. Репертуар театра «Виоль» требовал далеко отодвинуть границу его терпения. После «Дамы, певшей о любви», сцену заняли понятные публики номера. Зажигательные танцы, эстрадные куплеты — черевовещатели с куклами, жонглёры-подсвечников с горящими свечами, дрессировщики говорящих попугаев, трио балалайшников и цыганский ансамбль. Тем не менее в Кафешантане были настоящие завсегдатай. В первом акте, поаплодировав городским романсам, танцам народов Африки и жонглёрам, они отправлялись в буфет заесть и особенно запить театральное искусство. Буфет в Виоле был отменный, а цены демократичные. Настолько, что многие уже не возвращались в зал. Отдельные любители чуть не каждый вечер платили за то, чтобы поглядеть на антре кафешантанных девиц. Как известно, в Париже это зрелище зажигательное. Но в Москве все делают по-своему. Непристойность танца заключалась в том, что барышни выбегали на сцену с визгом, отчаянно, но аккуратно размахивая юбками. Никто не смел задрать ножку, показав чулки, или, чего хуже, прыгнуть на сцену в глубоком шпагате, открыв на миг нижнее белье. Оберполицмейстер лично обещал закрыть вертеп разврата к псам собачьим, если подобное будет допущено. После такого внушения антрепренер на всякий случай сменил декольте у танцовщиц на глухой лиф. Так что из головы женского тела остались только руки. Зато сами танцовщицы целиком отвечали вкусам московской публики. Широкие в бедрах, как сдобные булки. С закрытыми глазами Пушкин старался думать. Шум, производимый разными артистами, мешал занозой. Он строил в уме цепочку вероятных событий, которые должны были укладываться в формулу сыска. на звенья цепочки упрямо рассыпались под аплодисменты зала. Развлечение стало утомлять. Пушкин решил дождаться антракта и уйти. «Как вдруг...» Конферансье сообщил, «Выступает любимец публики, знаменитость и звезда нынешнего сезона, великий маг-чародей и фокусник, сеньор Альфонс Качини». Зал разразился овацией, Пушкин открыл глаза и сел прямо в кресле. Сидели они не близко, как только глаза привыкли глядеть вдаль, он смог разобрать очертания бакенбардов. Его легонько ткнули в плечо, лицо Агаты светилось победной хитростью даже в темноте зала. Но Пушкину было куда интереснее следить за тем, что происходит на сцене. Сеньор Коччини сообщил, что счастлив выступать перед такими замечательными зрителями и дешево заработал овацию, после чего приступил к своим обязанностям, то есть обману людей с их согласием. Ассистент в строгом смокинге выкатил на авансцену большой ящик, украшенный блестками на восточный манер. Качини распахнул дверцу и показал, что ящик совершенно пуст, Зашел в него, поместившись целиком, и захлопнул дверцу. Ассистент повернул ящик вокруг своей оси и распахнул дверцу. Из ящика? О чудо! Вместо Качини вышла милая барышня в светлом платье. Она прошлась по линии рампы, широко разведя руки, чтобы все убедились, что она настоящая барышня, а не переодетой качини. Вернулась к ящику и, послав воздушный поцелуй, скрылась в нем, притворив дверцу. Ассистент, равнодушный к чуду, опять повернул конструкцию и, недолго думая, распахнул дверцу. Из нее появился качини, живой и здоровый, даря широкую улыбку. Публика встретила номер восторженно. Звезда Кафешантана показал еще три столь же непритязательных фокуса и удалился под восторге зрителей, унося букеты, брошенные из зала. Агата хлопала наравне со всеми, хотя умела показывать фокусы куда как более ловкие. «Прошу простить, мне надо выйти», — сказал Пушкин, быстро поднимаясь. «Встретимся в антракте в фае Все случилось так быстро, что Агата не успела схватить его за рукав. Не жалея чужих ног, Пушкин вырвался из ряда кресел и вышел в двери портера, которые в этом театре никогда не закрывались. Попасть за кулисы оказалось проще простого. Пушкина никто не задержал и не спросил, что он тут делает. Напротив, обслуга театра открывала перед ним все двери. Причина была известна всей Москве. Хозяин театра, месье Виоль, поощрял общение зрителей с танцовщицами, которое могло продолжаться в буфете, а далее, где будет удобно господам. Поговаривали, что доход от таких встреч был больше выручки кассы. Но мало ли чего нас сплетничают. Здесь старались держаться приличий, не то что в театре умом. Пушкин без труда нашел артистический коридор. Гримёрные комнаты теснились одна к другой. Двери были распахнуты. Оставалось заглядывать и проверять, кто там находился. Он дошел почти до конца коридора. Когда услышал приглушенный вскрик, скорее вздох удивления. Даже шум со сцены не помешал узнать голос. Ангелина в вечернем платье и, как всегда в бриллиантах, прижималась к стене. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она, стараясь казаться взволнованной. «Прошу простить, госпожа Камаева, служебное дело», — сухо ответил Пушкин и отдал краткий поклон. Ангелина сдвинулась, чтобы заслонить с собой дверь. «Что тебе надо? Зачем ты преследуешь меня? Это низко, Алексей! Оставь меня в покое! Ты пользуешься своим положением, как это гадко!» «Уходи, уходи немедленно, или я закричу!» Ангелина пыталась завести себя на истерику, но выходило плохо. «Госпожа Камаева, мне нет дела до вашего счастья. Прошу не мешать розыску, иначе будете доставлены в участок». К такому обращению Ангелина не привыкла. дернув головой, отчего бриллиантовые сережки заплясали огоньками, Она изготовилась закричать во все горло и вцепиться ногтями в лицо мерзкого человека, который ее больше не любил. Но вместо этого отползла по стеночке в сторонку. Вид его был столь спокоен, что Ангелина чуть-чуть испугалась. Совсем чуть-чуть. Но этого хватило. Дверь, которую она пыталась защитить, приоткрылась, в проем высунулось лицо, обрамлённое роскошными бакенбардами. «Дорогая!» — только успел сказать хозяин бакенбардов, как заметил Пушкина. Испуг его был натурален. Он дернул створку на себя, как ребенок, который прячется от страшной сказки под подушкой. Пушкин вошел в гримерную, мягко прикрыв за собой дверь. не успел снять сценический смокинг, который недавно помог сыскной полиции изловить баронессу, и недалее как утром вернулся к законному хозяину. Фокусник остался в брюках с подтяжками и на крахмаленной сорочке. Гримёрка была слишком маленькой, отступать дальше столика с зеркалом было некуда. Он схватил расческу и стал вертеть в руках. «Господин Альфонс Качини?» «Да, да. Что вам надо? Кто вы такой? Почему преследуете нас? Меня? По какому праву? Я буду жаловаться в полицию?» — торопливо бормотал он, переминаясь с ноги на ногу. — Чиновник с сыскной полиции Пушкин, позвольте задать вам несколько вопросов. Видимо, от волнения у Качини стало плохо со слухом. Э, — Какой полиции? — переспросил он московской сыскной полиции а проговорил качини как будто хотел сказать это другое дело впрочем так и не сказал и быстро опомнился но зачем к чему сыскная полиция ваши отношения с госпожой камаевой меня не касаются и не интересуют совсем Опять выдавил фокусник, словно потерял навыки связанной речи. «Альфонс Качини — сценический псевдоним. Как ваше настоящее имя?» «Артисту неприлично задавать подобный вопрос». «Как вам угодно. Для установления личности сейчас проследуем в полицию». Других аргументов не понадобилось. У сеньора оказалось имя обычного российского обывателя. Такое на афишу не поставишь. «Вы знакомы с господином Немировским Григорием Филипповичем?» Качини изобразил трудные, но краткие раздумья. «А нет, не имел чести». «Однако знакомы с его супругой, Немировской Ольгой Петровной». «Но откуда вы?» — начал Качини и успел поймать себя за язык. «Да, припоминаю, это одна из моих поклонниц. Кажется, просила автограф». «А больше ничего у вас не просила?» «Чего именно? Например, помочь ее мужу». «Ее мужу? В чем, простите?» — Качини удивился вполне искренне. В небольшом деле — снять родовое проклятие. Явное облегчение, которое испытал Качини, было трудно скрыть. — Господин полицейский, я фокусник, а не волшебник. Это высокое искусство. Я не занимаюсь магией, то есть шарлатанством. — Вечером в воскресенье у вас была назначена встреча с Григорием Немировским, — сказал Пушкин. «Да с чего вы взяли?» «Встреча должна была пройти в гостинице «Славянский базар» примерно около восьми вечера». «Ха, «Это просто смешно». Немировский снял номер четвертый. «Вы проживаете в соседнем номере пятом. Вы виделись с ним в тот вечер». Качини в сердцах швырнул расческу на столик, подняв облачко пудры. «Да не видел я его!» — выпалил он. Пушкин молчал, давая возможность осознать, что было произнесено вслух. Качини соображал быстро, он нервно улыбнулся. — Я не это имел в виду, вы неправильно поняли. — Его не видели, — сказал Пушкин, — как же так? А он говорит, что видели. — Что за глупость, он был мертвый, — выпалил Качини. Слово не воробей, вылетело, его не спрятать. Качини решил по-другому. С места в карьер бросился к двери, выбил плечом, врезался в стену коридора, удержался кое-как на ногах и скользнул в сторону. Кто-то вскрикнул, получив от убегавшего пинок. Прочие звуки целиком потонули в музыкальном шуме со сцены. 18. Портье погрузился в раздумья. Нельзя сказать, что Сандалов имел привычку размышлять о своей жизни и задумываться, как прожить ее так, чтобы не было мучительно стыдно. Мысли его вольно бродили среди размышлений между счетом в банке, прикупленной дачкой по Ярославскому шоссе, вожделенным перстнем с бриллиантом на мизинец, рождественским обедом у сестры и племянников, новым галстуком праздничным подарком управляющему гостиницей, жмущими новыми ботинками и патентовным средством от импотенции на основе листьев африканского растения, о котором прочел в утренней газете. То есть мысли его ничем не отличались от хаоса, какой царит в голове каждого нормального москвича, да и вообще любого обывателя Российской империи, что говорило об обретенном душевном спокойствии. Действительно, атаки панического страха, при мысли, что его выгонят с места и чего доброго посадят за решетку, отпустили. Сандалов обрел душевное спокойствие, надеясь, что и в этот раз сумел выкрутиться. Он вспомнил воровку баронессу с некоторым умилением, дивясь, каким образом она сумела так ловко вертеть им. Даже грозный чиновник сыскной полиции теперь казался человеком приятным. Во всяком случае, не злым. В гостинице наступил час предвечерней передышки. Когда дневные поезда уже прибыли, вечерние еще только прибывали, а значит новые гости не свалятся, как снег на голову. Те, что уже проживали, наряжались в своих номерах, чтобы отправиться на вечернее увеселение в ресторан Славянского базара или в город. В холле было пустынно и тихо. Сандалов не обратил внимания на колокольчик входной двери. Мало ли кто вошел или вышел. Погрузившись в приятное размышление, он не заметил, как перед конторкой кто-то появился. Настольный звоночек вырвал из мягкого небытия. Сандалов встрепенулся и натянул дежурную улыбку. «Прошу прощения», — сказал он, узнавая гостя. Портье натренировал профессиональную память. Он помнил, в каком номере кто проживает а потом потянулся к ключу от двенадцатого номера. «Дайте ключ от четвёртого!» Сандалов остановил руку. Гость был знаком, сомнений не было. От него попахивало остатками загула, но он был трезв. И даже слишком, казался слишком сосредоточенным и собранным, будто решился на отчаянное дело. «Прошу простить, господин...» Сандалов одним глазом поглядел в книгу записи. Немировский, это невозможно. Ему протянули ладонь не слишком чистую. «Ключ дайте», — потребовали в приказном тоне. «Что не ясно». Рад бы, но решительно невозможно. Правила запрещают выдавать ключ от номера без разрешения постояльца. На конторку упала мятая сторублевка, уголок купюры так и смотрел на портье. «А так правила разрешат?» В другой раз такого аргумента было бы достаточно, чтобы Сандалов забыл о правилах. Но временно стало такое, что деваться некуда. «Прошу убрать деньги». Строжайшим тоном заявил Сандалов, красуясь сам перед собою, как иногда приятно побыть честным человеком. «Мы дорожим нашей репутацией. Она известна на всю Москву и даже Россию. Взяток не берем-с». Немировскому явно хотелось сделать что-нибудь угрожающее, стукнуть кулаком по конторке или рявкнуть на непокорную обслугу но сдержался. «Считайте чаевыми за услугу. Хочу осмотреть номер и, может, перебраться в него. Плату за двенадцатый номер назад не потребую». Сандалов сделал то, чего никогда не делал. Легонько толкнул купюру. «Прошу свои извинения. Никак невозможно. Номер сдан». Партия невольно проследил, как почти его деньги были скомканы и сунуты в карман пальто. Словно мусор. Нет, тяжело быть честным. Номер взял мой родной брат, Григорий Филиппович Немировский. Я имею право войти в него, когда пожелаю, тем более, что в нем никто не проживает с воскресенья. Такому заявлению Сандалов мог бы подчиниться. В любой другой раз, но только не теперь. «В этот номер не допускается никто. До разрешения сыскной полиции», — ответил он с чувством собственного достоинства. Вид смятой сотни так и стоял перед глазами. «Ах, вот в чем дело», — сказал Немировский, глядя тяжелым взглядом больного человека. Розыск по этому делу ведет мой друг, господин Пушкин. Знаете его? От произнесенного имени у Сандалова невольно пробежал морозец по спине. Он сдержанно кивнул. Так мне не просто надо в номер, продолжил Немировский, у меня личное поручение от господина Пушкина. Дежурить там ночь. Если не верите моему слову, пошлите в сыскную там подтвердят. Связываться по доброй воле с сыском желания не было. Тем более с мсье Пушкиным. Речь господина Немировского внушала доверие. Но не будет же он врать про поручение чиновника полиции. Сандалов счел, что убедительных аргументов вполне достаточно. Снял ключ и положил на конторку. «Изволите что-нибудь еще?» Господин Немировский изволил, чтобы ему в номер доставили выпивки с запасом. Сандалов захотел уточнить, какие именно напитки предпочтительны, но гостю было все равно. От закуски отказался, и больше ничего не требуется. Партия обещал исполнить без промедления. Он тайно надеялся, что та самая купюра вернется к нему за проявленное усердие. Немировский не понял движения чужой души, повернулся и пошел к лестнице, ведущей на второй этаж. Жалко и благодарности не бросил, не то что денежку. Сандалов подумал, что жизнь человеческая, штука несправедливая, играет с человеком, как огонек с мотыльком. Зазевался, крылышки обжег или изжарился целиком.